Часть третья. Алешка без расспросов и возражений вернул ей ключ. Конечно, он же твой. Бери в любое время. Парню явно хотелось поболтать, и его видела, как велико огорчение в его глазах, когда сказала, что торопится. Но ей необходимо было срочно проверить Этот странный сон все менял, или был издевательством, дарящим ненужные надежды. Пак. услышала Ева, подходя к библиотеке. Она остановилась перед массивными дверьми. Здесь пахло деревом и старыми книгами. Сон, где был Федор, странным образом смешался с его ключом для новобрачных и с этим трескуче пустотным звуком. Ева коснулась бус Федора на своей шее. Покой, умиротворение, но и тишина. Девушка грустно усмехнулась. А чего она ожидала? Разговора? Только ощущение, что вместе с этими бусами Федор словно сделался ближе, не покидало ее. -р -р -р -р Лицо Евы чуть побледнело. Этот сон напомнил о себе, настойчиво требовал действий. «Или это не было сном», — подумала девушка. Тут же опустила руку в карман, взяла ключ, сжала его в ладони. «Дневник». «Электрический свет нельзя. Сможешь прочитать. Ключ. Нельзя электричество». На тумбе у окна Ева обнаружила десяток масляных ламп. В случае перебоя с электричеством, что происходило довольно часто, ими мог воспользоваться любой желающий. Разрешение на доступ в архив у нее было с собой, и совсем скоро она склонилась над дневником президента Лидии. Крепко сжала ключ в левой руке и смотрела на чистые страницы. Ничего не происходило. И трескучий пустотный звук больше не повторялся. «Я что-то неправильно поняла», — подумала Ева. Следующая мысль ей понравилась меньше. И вообще, можно ли доверять снам? А потом огонек внутри масляной лампы задрожал, словно его коснулось чье-то дыхание, хотя он был скрыт за стеклянным колпаком. и откуда-то из глубины пожелтевшей страницы проступили первые едва заметные очертания. Весь лист запестрел. Буквы. Они становились ярче, цепляясь друг за дружку, складывались в слова. Ева облизала губы, ладонь разжалась, выпуская ключ. Буквы исчезли, будто растворились в пустоте листа. Ева оглянулась, хотя прекрасно знала, что находится в архиве одна. Лишь смотритель-библиотекарь на своем посту и тихие приглушенные голоса из основного зала. Она снова сжала ключ в ладошке. Буквы тут же вернулись, на сей раз гораздо быстрее. И Ева смогла прочитать первую фразу. И даже по ней одной сразу становилось ясно, что у президента Лидии была другая, тайная жизнь. Я пишу это невидимыми чернилами, любовь моя, но тебе известно, как это прочесть.